Глава 6 Этот человек обитал в Новом Орлеане, и у него было три имени. Завсегдатые новоорлеанских баров и притонов называли его испанцем, и он всегда откликался на это то ли имя, то ли прозвище. В барах и притонах он был, что называется, своим человеком, таким же завсегдатаем, как и прочее. В новоорлеанской полиции его звали Билли. Это был его агентурный псевдоним. Да-да, этот человек был тайным полицейским осведомителем. Но ну, а третье его прозвище было Шкипер. Под этим прозвищем его знали в резидентуре советской разведки, которая находилась в Новом Орлеане. Так кем же этот человек был на самом деле? Он был советским разведчиком. А завсегдатой всевозможных злачных мест и полицейский осведомитель — это его оперативное прикрытие. Следует сказать, что это было удобное прикрытие. В новоорлеанских притонах и барах роились самые разные слухи и новости, и часть из них представляла для советской разведки интерес. Испанец собирал их, отделял плевелы от зерен и отборными зернами снабжал советскую резидентуру. Полицейский осведомитель – это также было делом выгодным для советской разведки. Кто такой полицейский осведомитель? Это человек, который постоянно находится в курсе дела всего, что творится в городе, а зачастую и далеко за пределами города. Кого-то убили, кого-то обокрали, кого-то уличили в превышении власти и всяких прочих нехороших делах. Все это в той или иной мере должен был знать полицейский осведомитель, и Билли это знал. Ну а через него знала и советская разведка. Да, большей частью это был информационный мусор, то есть сведения, не представляющие особой ценности, а значит и особого интереса. Но ведь известно, что в куче мусора зачастую таится истинная жемчужина, и дело Билли добывать такие жемчужины, которым советская разведка питала живой интерес. Из множества таких жемчужин складывалось ожерелье, иными словами, истинная картина. Для любой разведки это очень важно обладать всей полнотой информации, и советская разведка не была исключением. В тот день испанец решил посетить бар под названием «Южная звезда». Он часто бывал в этом баре. Здесь собиралась самая разношерстная публика, от всяческих залетных гуляк до местных гангстеров. Следовательно, можно было узнать много чего интересного. Испанцев в баре хорошо знали, он считался завсегдатаем заведение Поэтому его ни в чем таком не подозревали. Больше того, зачастую приглашали за свой стол и угощали пивом и виски. Ну а где пиво и виски, там и откровенные разговоры, что ему и было нужно. Войдя в бар, испанец кивнул бармену. Это был его давний знакомец, можно сказать, приятель. Затем окинул взглядом помещение и сразу же обратил внимание на незнакомых личностей. Это были трое мужчин, они сидели за столиком в углу и о чем-то тихо беседовали между собой. Незнакомые личности — это неизвестные новости, а именно за новостями испанец пришел в «Южную звезду». Он прошелся по залу с таким расчетом, чтобы оказаться как можно ближе к трем незнакомцам и услышать хотя бы обрывки их разговора. Зачастую даже несколько мимоходом брошенных слов бывают для разведчика весьма ценными. Незнакомцы говорили между собой по-испански. Это он уловил сразу же, так как прекрасно владел испанским языком, потому и назывался испанцем. Разведчик, обосновавшийся в Новом Орлеане, обязан знать испанский язык, потому что здесь многие говорят на нем. Рядом Техас, за ним Мексика, недалеко Куба, а там и до южноамериканского побережья рукой подать. И все это, как известно, края и страны, где говорят по-испански, и куда всеми правдами и неправдами каждый день пребывал говорящий по-испански люд и привозил с собой всевозможные новости. Правда, узнать эти новости было делом непростым. Приезжие люди в основном общались между собой, они очень неохотно допускали чужаков в свой круг, в особенности местных жителей, так как в каждом из них подозревали полицейского. А вступать в контакты с полицией было не резон, потому что каждый приезжий являлся носителем какой-нибудь тайны, и большей частью эта тайна была с криминальным колоритом. Трое незнакомцев заинтересовали испанца. Помедлив как бы в нерешительности, он подошел к незнакомцам и поприветствовал их. — Салудас, чикас, я прошу прощения за то, что помешал вашему разговору, но... Я случайно услышал, что вы говорите по-испански. А я испанец, так меня зовут в здешних местах. Я просто не мог пройти мимо, услышав испанскую речь. В здешних краях испанец должен помогать испанцу. Здесь не хорошие края, чужие. Вот я и подумал, может, смогу вам чем-то помочь. Тем более, что вы здесь в первый раз. Может, что-то вам подскажу, от чего-то предостерегу. Если нет, извините за беспокойство и адьос навязываться не в моих правилах. Все трое незнакомцев были изрядно пьяны, а пьяный человек — разговорчивый человек, кем бы он ни был. «А что это так заметно, что мы здесь в первый раз?» — спросил по-испански один из незнакомцев. «Еще как, Хермана! Видно с первого же взгляда, тем более мне. Я здесь бываю часто и знаю всех завсегдатаев наперечет. Вас вижу впервые». Слово «хермана» означало «брат». Испанец употребил это слово преднамеренно. Здесь присутствовал тонкий психологический расчет. Никто не прогонит от себя незнакомца, который называет тебя братом. У людей, говорящих на испанском языке, это не принято. И расчет испанца оправдался. — Садись, — указал один из мужчин на свободный стол. — Выпьешь с нами? «Предложение от души, значит, выпью», — с улыбкой произнес испанец. Выпили, помолчали. «Что же ты здесь делаешь, если ты испанец?» — снова спросил мужчина. «Ну», — развел руками испанец, — «долго объяснять. Там, где я хотел бы сейчас быть, меня не любят». Больше он ничего не сказал, да это было и не нужно. Если бы он пустился в откровение перед незнакомыми людьми, это выглядело бы подозрительно. Кто же откровенничает перед первыми встречными? Особенно если ты в Новом Орлеане и говоришь по-испански. «И давно ты в этом городе?» — спросил один из незнакомцев. но ну, это с какой точки зрения посмотреть?» — опять-таки уклончиво ответил испанец. «Иногда мне кажется, что я обосновался здесь лишь вчера» а иногда, что я живу здесь целую вечность. Все зависит от настроения и обстоятельств, а они каждый день разные. Ну да что говорить обо мне. Я чем-нибудь могу вам помочь, Амигос? Подсказать, направить ваши стопы в правильную сторону. Не все дороги здесь безопасны. На иные так лучше и вовсе не ступать. — Нет, не надо, — ответил один из незнакомцев. — Мы здесь надолго не задержимся. Завтра отбываем. — Завидую, — печальным голосом произнес испанец, — и в два раза больше завидую, если вы отбываете в сторону Испании или хотя бы в те места, где говорят по-испански. — Именно в те, — пьяно ухмыльнулся незнакомец, — в Венесуэлу. — Не бывал, — отмахнулся испанец, — но все равно завидую и желаю удачной дороги и удачного прибытия. Он говорил и краем глаза наблюдал за своими собеседниками. — Тот, который сказал о Венесуэле, видимо, сболтнул лишнее, так как остальные два его товарища зыркнули на него злобными взглядами. А вывод здесь напрашивался один. Отбытие этой троицы в Венесуэлу почему-то было тайной. Конечно, у этой тайны могли быть свои объяснения. К примеру, эти трое — контрабандисты, или они тайно перевозят всевозможных нелегалов, беженцев и прочих отчаявшихся и лихих людей. А может, перевозили наркотики. Словом, все могло быть и так, и так и еще как-нибудь. — Ну что ж, — сказал испанец, — не хочу надоедать вам своим присутствием, а потому отчаливаю. Но знаете, если вам понадобится моя помощь, то я к вашим услугам. Меня всегда можно найти в этом баре. Меня зовут испанец, не забудьте. Из бара он уходить не торопился. Это могло вызвать подозрение у тех троих, кем бы они ни были. К тому же он хотел навести о таинственной троиц дополнительные справки. Не потому, что подозревал их в чем-то этаком, а на всякий случай. В силу укоренившейся привычки разведчика, можно сказать и так. Он подошел к бармену, который считался его приятелем, и спросил так, чтобы больше никто не слышал. «Боб, что ты можешь сказать о той милой троице в углу?» «А что такое?» — хмыкнул бармен. «Чем они так тебя заинтересовали?» — Ничем таким, — пожал плечами испанец. — Просто новые люди в твоем заведении. И говорят по-испански. А у меня, как ты знаешь, испанская кровь. — Ну, в моем заведении многие говорят по-испански, — сказал бармен. — А что касается этих троих, то откуда мне о них знать? Пришли, сидят, выпивают, о чем-то между собой толкуют. мое -то какое дело. Для меня главное, чтобы они не забыли заплатить за выпивку. — Да ты ведь сам о чем-то с ними толковал. Вот и спросил бы у них, кто они такие. Почему же не спросил? Спрашивал, но, сам понимаешь, не напрямую. Прямые вопросы в твоем заведении не приветствуются, не так ли? Это да, — согласился бармен. Прямые вопросы задают только копы. Ну и что они тебе ответили на твои намеки? Почти ничего. Намекнули лишь, что завтра отбывают в Венесуэлу, вот и все. Говоришь, в Венесуэлу? Бармен отчего-то нахмурился. — Вот, значит, как. В Венесуэлу. — А что такое? — насторожился испанец. — Ну, в Венесуэлу, на Кубу, в Мексику, еще куда-нибудь. Какая нам разница? — Значит, так им нужно. У каждого своя дорога. — Шепнул мне тут один человечек кое-что об этих ребятах, — сказал бармен. — Так, мимоходом, но все же. Порекомендовал с ними не связываться. Сказал, что опасные это люди... Вроде как из венесуэльской мафии. Ты знаешь, что такое венесуэльская мафия?» «Доводилось слышать», — кивнул испанец. «Веселые ребята, ничего не скажешь. Но ведь, сдается, их оттуда поперли, да еще как. Пришла новая власть и поперли. А кого и постреляли, разве не так?» «Слышал я, что не всех», — сказал бармен. «В свое время в моем заведении на эту тему было много разговоров. Ну а раз уж не всех, то, стало быть, кому-то удалось перебраться и в Соединенные Штаты. Куда же еще, как не в Штаты? Это не страна, а приют для всякой сволочи. Ну да ладно, я в политику не лезу. Так вот, поговаривают, что эти трое красавцев из венесуэльской мафии. Так что ты бы с ними не связывался, целее будешь. — Да я и не связываюсь, — испанец беспечно махнул рукой, помолчал и снова заговорил. «А все-таки интересно. Их, значит, оттуда выперли, там их ожидает тюрьма или выстрел в лоб, а они все равно туда прутся. Спрашивается, зачем? Чтобы получить пулю?» «Значит, есть нужда распрутся», — резонно заметил бармен. «Ну, я сказал тебе все, что знал. Предостерег, а дальше смотри сам». Испанец еще какое-то время пробыл в баре, потом поднялся и вышел. Те слова, которые вначале он услышал от одного из незнакомцев, а затем и от бармена, заставили его задуматься. «В самом деле, для чего нужно переться туда, где тебя встретят пулей в лоб?» Бармен сказал, что, стало быть, есть в этом необходимость. «Пожалуй, так оно и есть. Причем большая необходимость, просто-таки безотлагательная. Но отсюда вопрос. Какое именно это дело? В чем его суть?» Разумеется, ответов на все эти вопросы у испанца не было, но сама по себе информация была интересной, и потому надо, чтобы они как можно скорее узнали в резидентуре. Напрямую с резидентурой испанец не общался. Это было бы опрометчиво с точки зрения конспирации, а значит и с точки зрения здравого смысла. Всю собранную информацию он передавал через связника, а уже тот ставил в известность резидентуру. Связником была молодая женщина, звали ее Паула. Она была здешней уроженкой, американкой с испанскими корнями. По легенде, Паула была любовницей испанца. Очень удобная легенда, кто станет обращать внимание на любовников. Таких парочек хоть в Новом Орлеане, хоть где угодно, сколько хочешь. Выйдя из бара, испанец сразу же отправился к Пауле. Она жила одна, снимала комнату на городской окраине. — Салудас, Миамор, давно ты ко мне не заглядывал. Неужто нашел себе другую? — Ну так знай, что я этого не потерплю. Зарежу при первом удобном случае и тебя, и разлучницу. — Не забывай, во мне испанская кровь, — такими словами встретила Паула гостя. — Ну что ты, — ответил испанец, — на кого бы я тебя променял, сама подумай, ты у меня единственная и несравненная. — Ну то-то же, — рассмеялась Паула. Главное, чтобы ты этого никогда не забывал. Ну, с чем пожаловал? Посмотреть на тебя это, во-первых. Тогда начиная с во-вторых, — сказала Паула. Ну, просто-таки никакой личной жизни, — вздохнул испанец. Вот так и проживу свои несравненные молодые годы. Что ж, можно и с во-вторых, слушай и запоминай. И он в подробностях рассказал Пауле обо всем, что узнал в баре «Южная звезда» и о трех таинственных незнакомцах, и о беглом разговоре с ними, и о предположениях бармана и, конечно, о своих подозрениях и выводах. — Вот так в центре и скажи, — напутствовал лун Паулу, а там пускай думают сами. Что до меня, то мне это дело представляется серьезным. Ладно бы эти трое намеревались плыть в Венесуэлу за какими-нибудь наркотиками, но ведь не похоже, вот в чем дело. По-моему, таится в этом деле что-то такое. «В общем, передай. А я поскочу дальше. Целоваться на прощание, насколько я понимаю, мы не будем». «Ты подозрительно догадливый, Миамор», — усмехнулась Паула. В резидентуре отнеслись к сведениям, собранным испанцам со всей серьезностью, несмотря на их приблизительность и некоторую невнятность, и в тот же день передали их в центр, который находился в Москве.